тема 18 -я. культура России второй половины 19 века Грандиозные перемены, происшедшие в экономическом и общественно-политическом укладе России в эпоху великих реформ, мощно повлияли на культурное развитие страны. Превращение миллионов крепостных в полноправных граждан, становление местного самоуправления и местного суда, бурное развитие капитализма, обострили спрос на образование, стали могучим стимулом научного и технического прогресса. Именно со второй половины XIX века люди, профессионально занимавшиеся умственным трудом, стали восприниматься в России как особый общественный слой, интеллигенция. Интеллигенцию сформировали выходцы из различных сословий, прежде всего из дворянства и духовенства, которых официальная терминология XIX века именовала разночинцами. Социальные контрасты России, культурный разрыв между образованными классами и народом, отчужденность русского общества в условиях самодержавия от политической жизни формировали в интеллигентской среде особую мораль и мировоззрение большинство интеллигентов болезненно переживало свой отрыв от народа, стремилось помочь ему придерживалось атеистического и материалистического мировоззрения тяготело крайним мерам, было враждебно настроено по отношению к церкви и государству взгляды и пристрастия интеллигенции наложили сильный отпечаток на культурное развитие России второй половины XIX века первое просвещение и печать В течение второй половины XIX века значительно повысился уровень грамотности народа. В 1860-е годы читать умело лишь 6% населения. В 1897 году 21%. В первые годы после крестьянской реформы бурно росло число церковных школ для народа. Впоследствии их вытеснили государственные и земские школы, лучше обеспеченные и организованные Там, где не было ни церковных, ни земских, ни государственных школ, крестьяне в складчину заводили свои школы. В распространении просвещения среди взрослых большую роль сыграли воскресные школы. Несмотря на все усилия, число грамотных людей в России далеко не соответствовало потребностям молодого российского капитализма. Причиной тому был и недостаток средств, выделяемых на нужды образования, и соперничество между светской и церковной школой. Значительно шагнулось вперед среднее образование, его давали классические гимназии В них делался, упор делался на гуманитарные предметы и реальные гимназии Впоследствии реальные училища, которых больше внимания уделялось естественным и точным наукам Число гимназий и училищ во второй половине 19 века значительно увеличилось Было основано в эту эпоху два новых университета, Томский и Новороссийский в Одессе. Однако главное внимание уделялось специальным высшим учебным заведениям. Их было основано около 30, в том числе Московское высшее техническое училище, Петровско-Разумовская сельскохозяйственная академия и другие. По реформенной России возникают и женские высшеучебные заведения курсы профессора Герье в Москве и профессора Бестужева Рюмина в Петербурге. Политика правительства в сфере просвещения характеризовалась значительными колебаниями. Университетская реформа 1863 года вернула университетам автономию. Однако среднее образование уже в 1871 году подверглось реакционному переустройству. В классических гимназиях значительно усилилось преподавание мертвых языков, латыни и древнегреческого, а реальные гимназии превратились в училища, из которых нельзя было поступить в университет. Был ужесточен правительственный надзор за студенчеством, за земскими начальными школами. В 1883 году университеты вновь лишились автономии, гонениям подверглись женские курсы. В 1887 году министр народного просвещения издал, получивший скандальную известность, «Циркулял» о кухаркиных детях. На пороге XX века правительство пыталось восстановить порядки Николая I, придавая образованию «сословный характер». С 1880-х годов при поддержке правительства усиленно создавались церковные школы для народа. В них власти видели охранительную силу, пытались с их помощью вытеснить земскую школу. Колебания, зигзаги, правительственные политики болезненно отражались на культурном развитии страны. Распространению просвещения способствовали публичные библиотеки, музеи, всевозможные курсы и кружки, учреждавшиеся различными общественными организациями. Радикальная интеллигенция нередко использовала просветительские организации для пропаганды своих взглядов, а правительство стесняло их деятельность. В пореформенную эпоху был создан ряд крупнейших музеев – Исторический музей и Третьяковская картинная галерея в Москве, Русский музей в Петербурге. В 1890 году Россия стала третьей в мире после Германии и Франции страной по количеству названий выпускаемой литературы. Издатели Солдатенков, Павленков занимались популяризацией научных идей, публиковали авторов демократической ориентации. Магнат прессы Суворин сосредоточил в своих руках крупнейшее издательство и популярную газету «Новое время». Сытин выпускал дешевую литературу для народа. Главным рупором общественного мнения была периодическая печать, тон задавали толстые литературные и общественно-политические журналы. Вторая половина 1850-х, начало 60-х годов, были временем триумфа радикальных органов, современникам руководителей Чернышевский и Добролюбов, и русского слова во главе с Писаревым. Эстафету Чернышевского и Писарева переняли в 1868 году «Отечественные записки» руководителей Некрасов, Салтыков, Щедрин. В 1884 году закрытые правительством за политическую неблагонадежность. В дальнейшем левый фланг русской публицистики был представлен народническими органами, русской мыслью и русским богатством, а наиболее видными авторами этого направления были Михайловский, Шелгунов и другие. Лидером либеральной публицистики во второй половине 1850-х годов был русский вестник Каткова. В дальнейшем подобную роль стал играть вестник Европы Стасюлевичем. Катков же, перейдя на охранительные позиции, своим главным органом сделал газету Московский. Ведомости. Популярны были исторические журналы «Русская старина» Семевского, «Русский архив» Бартенева. К 1891 году в России существовало 227 журналов и 296 газет. Тиражи журналов доходили до 10 тысяч, газет – до 25 тысяч. Второе – «Наука». Солидные базы, созданные развитием науки и просвещения в первой половине XIX века, потребности капиталистической экономики в пореформенной России, способствовали блестящим успехам естественных и точных наук во второй половине XIX века. Мировую известность приобрели исследования математика Чебышева, физиков Столетова, Лебедева. Величайшим научным открытием стал периодический закон химических элементов, сформулированный Менделеевым. Бутлеров провел глубокие исследования в сфере органической химии. Психологию и высшую нервную деятельность животных и человека изучали Сеченов, Павлов, Мечников. Мечников работал в сфере бактериологии. Значительные успехи были достигнуты и в географических исследованиях. Пржевальский изучал Центральную Азию, Миклухо-Маклай маклай Океанию. Вторая половина 19 века ознаменовалась рядом технических открытий. Яблочков и Ладыгин сконструировали электрические лампы, Попов – радиоприемник. В 1880-е годы была построена первая в России электростанция. Электричество стало применяться при освещении городов. Ходят в быт телеграф и телефон блестящие достижения точных и естественных наук укрепляли в среде интеллигенции культ разума, науки, точных знаний. Многие выдающиеся русские ученые были атеистами и материалистами. Материалистических взглядов в философии и социологии придерживались Чернышевский, добро, Добролюбов, Писарев. Иную позицию занимали позитивисты. Они считали, что человек не должен задаваться общими философскими вопросами, например, о том, что первично, материя или сознание, а должен сосредоточиться на конкретных научных исследованиях. Позитивистами были многие либералы, в том числе видный философ Кавелин, близок к этому течению был и Михайловский. Материалистам и позитивистам противостояли религиозные философы, наиболее яркими из которых были Леонтьев в 1831 191 годы и Владимир Соловьев в 1853-1900 годы. И Соловьев и Леонтьев утверждали, что человек весь материальный мир созданы Богом и подвластны ему. Леонтьев обосновывал с помощью этой идеи необходимость самодержавной власти и общественного неравенства, говорил о неизбежности страданий и несправедливости. Соловьев же считал, идею Бога основой для внесения в жизнь начал добра, справедливости, милосердия. Во второй половине 19 века на значительную высоту поднялась российская историческая наука. Великий историк Соловьев создал фундаментальную историю России с древнейших времен. Следуя взглядам Гегеля, он изобразил русскую историю как борьбу противоположностей, созидательного государственного начала и разрушительных антигосударственных тенденций, народных бунтов и другого. Ученик Соловьева Ключевский, близкий по взглядам к позитивистам, больше внимания уделил народной жизни, быту, социально экономической истории и изложил результаты своих исследований в блестящем курсе русской истории. Третье ⁇ литература и искусство. Литература по реформенной эпохе опиралась на традиции золотого века русской литературы, эпохи Пушкина, Лермонтова, Гоголя. Социальная напряженность второй половины XIX века, предвещавшая грандиозные катастрофы, колоссальные психологические перегрузки, которые испытывал человек по реформенной России, заставляли великих писателей задумываться над самыми глубокими вопросами – о природе человека, о смысле жизни, о сущности бытия. Вершиной русской литературы стали произведения Достоевского 1821, -1821. 1881 годы жизни. Униженные и оскорбленные. Преступления и наказания. И Льва Толстого. 1828-1910 годы жизни. Война и мир. Анна Каренина. Воскресеньем. Творчество Толстого и Достоевского неотделимо от их религиозных исканий. Четко реагировал на изменения в духовной атмосфере России Тургенев в 1818-1883 годы жизни. Его роман «Отцы и дети» отразил раскол между различными поколениями русского общества и выход на общественную сцену нового героя, интеллигента-разночинца. Проникнуть в глубины народного миросозерцания стремился Лесков. Попричем же Салтыкова-Щедрина была сатира В 1880-е годы известность приобрели произведения Чехова 1860-1904 годы и Гаршина 1855-1888 годы жизни Отразившие уныние и растерянность, которые охватили в эти годы интеллигенцию Демократический дух 1860-х годов с особой силой сказался в развитии русской живописи В 1863 году группа выпускников Академии художеств отказалась от участия в конкурсе на золотую медаль, не желая создавать, как было принято, картины на религиозные и мифологические сюжеты. В 1870 году участники протеста организовали товарищество передвижных выставок. Следуя популярным в среде интеллигенции просветительским настроениям, они намеревались знакомить со своей живописью самые широкие слои русского общества. Число передвижников принадлежал Крамской 1837 87 годы жизни Мастер портретной живописи Перов 1833-1882 годы жизни Создававшие сатирические и обличительные картины, сельский крестный ход на Пасху и другие. Крупнейшей фигурой среди передвижников был Репин, 1844-1930 годы жизни, поразивший современников такими полотнами, как «Бурлаки на Волге», «Не ждали», запорожцы пишут письмо турецкому султану. Обращение к российской истории было весьма характерно для передвижников, оно стимулировало их демократической ориентации, интересам к разным аспектам народной жизни. Знаменитые картины на историческую тематику были написаны Суриковым «Утро стрелецкой казни» Боярни Морозовым. Большую роль в художественной жизни России играла деятельность богатых предпринимателей-меценатов, например, Третьяковых, передавших свою галерею в дар Москве. Акции меценатов ярко свидетельствовали о повышении культурного уровня и общественного веса молодой русской буржуазии. Демократический дух 1860-х годов заметно отразился и на развитии музыки и театра. Композиторы Мусоргский, Бородин, Балакирев, Римский-Корсаков, за ними утвердилось название «Могучая кучка», Данные критиком Стасовым, создавали оперы, используя сюжеты из русской истории и народные песни. В Москве и Петербурге в 1860-е годы открылись первые русские консерватории. Наиболее крупным русским драматургом второй половины XIX века был Островский, пьесы которого бичевали общественные пороки. Творчество Островского неразрывно связано с Малым театром в Москве. Здесь играли великие актеры Садовский, Ленский, Ермолова, выделялся также Александринский театр в Петербурге. Поворот в общественных настроениях, произошедший в начале 1880-х годов, заметно сказался на развитии художественной культуры. Усилилась тяга к осмыслению религиозных идей. Это, в частности, выразилось в росписях Владимирского собора в Киеве, выполненных Васнецовым, Нестеровым, Врубелем, Балакирев, Римский, Корсаков, а также Чайковским, создавали религиозные музыкальные произведения». Творчество Чайковского в 1880 90-е годы, балеты «Спящая красавица», «Щелкунчик» стали одной из вершин русской музыки. В архитектуре шел поиск национального стиля, использовались элементы русского зодчества 17 века. В этом стиле было выстроено здание исторического музея в Москве, архитектор Шерво, 1875 год, верхние торговые ряды, ныне ГУМ, померанцев, 1892 год, городская дума Москвы, Чичагов, 1890-92 годы. По реформенная эпоха стала временем высоких культурных достижений, подготовила почву для духовного расцвета рубежа 19-20 веков, серебряного века русской культуры.